Очнулся, заставило прикосновение к плечу чьих-то лёгких пальцев. Потом я услышал голос Леры. Все ушли. Дай посмотрю, что с рукой. Через пару минут я сидел на раскладном стуле, а в воздухе резко пахло антисептиком. Руку ажгло холодом, боль притупилась. Я посмотрел на девушку, проверяя, всё ли с ней в порядке. На левой щеке неглубокая садина. Волосы растрепаны, а ворот куртки свисает длинным лоскутом с левого плеча. Видимо, без борьбы дело не обошлось. Однако против пистолета едва ли можно было что-то сделать, если не учился этому. Девушка обрезала края пластыря и, отстранившись, посмотрев на собственную работу, удовлетворенно кивнула. «Кость цела, заживет через неделю. Давно вернулся». Девушка отошла за ширму, сделанную из куска ткани, раньше несомненно бывшего бортом палатки. Какая численность отряда только уменьшалась. Поэтому несколько повреждённых взрывами двухместных палаток разобрали для разных нужд. Я подвинул стул ближе к поставленным друг на друга тарным ящикам, выполнявшим роль стола. Тусклая электрическая лампочка давала рассеянный жёлтый свет. Длинные тени отбрасывали даже разбросанные бумаги и выключенный сейчас ноутбук с откинутой крышкой экрана. Через силу разлепив спёршиеся от сухого воздуха губы, я ответил: "Только что. Ребята пошли вперёд, а я вот чуток задержался. Завтра вечером опять возьму новую группу из фуражиров. Почистим наёмников". Судя по движухе, им завезли припасы, да и оружие собрать надо. Лера вышла, сев напротив, щёлкнула какой-то клавишей. Экран компьютера замерцал и осветил её лицо белым, неживым светом. С того момента, как я стал начальником разведки, мы почти не виделись. Однако, помимо воли, я часто украдкой разглядывал девушку. Она поймала мой неосторожный взгляд, И тень легкой улыбки помимо ее воли тронула губы. Через мгновение улыбка исчезла. Лицо и глаза снова стали непроницаемо холодными. «Не гляди на меня так, Ропша!» Голос Леры дрожал от напряжения. Савлин взбесился после того, как Чернов вернулся и все рассказал. «Я на играх только как врач была. До этого в Ханкалинском госпитале два года. Вот и вся моя война. Ранения, операции, в ваших военных делах я многого не понимаю, как уследить-то было. Но и пристальный взгляд девушка поняла неверно. Поэтому пришлось откашляться, чтобы прервать её оправдание. За всем действительно не уследишь. Новая жертва стала следствием компромисса, и виноват в этом был только я один. Нов слух сказал другое. Лера, виноваты амеры. Войну не мы затеяли. Вовка спятил, и потому стал искать пятый угол, потянув нас за собой. Трудно сохранить трезвую голову, когда из хороших новостей только тёмная пещера и отсутствие бомбёжек. Дурак этот убил двоих хороших парней, а не ты и не я. Оборону поправим. Вместо Савлина назначим кого-то другого. Но главное сейчас показать остальным, что мы с тобой точно знаем, что делать и как выжить. А мы знаем? Робша, или как тебя там, ты знаешь, как нам быть дальше? Я вижу только эту тёмную нору и новые трупы. Люди пока ещё не ворчат, но В такие моменты нужно подбодрить, если человек всего лишь устал. Отчаяние это совсем другое. Но в то, что Лера поддалась панике, я не верил. Для чего-то вспомнились прочитанные отнечего делать книжки, в которых некие личности попадают то во времена гражданской войны, а чаще всего их заносит на великую отечествовую. С разной степенью умения Авторы, описывающие приключения своих героев, сходились в одном: зная, как по шпаргалке, что и как случится, вполне можно играючи переломить ход истории или, по крайней мере, неплохо устроиться среди порядков. А чего-то предки, всегда выставленные глупами, необразованными и неумелыми, не видящими дальше своего носа, по себе знаю, что воевать без шпаргалок непросто. Но по-иному бывает только в книжках. Конкретно сейчас я бы не отказался узнать хотя бы примерный расклад по обстановке, так сказать, из первых рук. Ну так, с цифрами, номерами частей, схемами осенне-зимней кампании. Однако чудес не бывает, и прозорливые все знайки пока на огонек к нам не забредают. Придется, как дед и его братья, воевать и побеждать с тем, что умеем. Каждый неверный шаг, любая оплошность станут роковыми. Если подведет чутье, изменит военная удача. Опыт, накопленная сумма знаний и все прошлые победы проверяются на прочность всякий раз. Когда я вот так делаю морду кирпичом и веду за собой всех, кто менее успешно, скрывает собственную слабость. На войне страх поселяется в каждом, просто у некоторых не получается с ним договориться. Если люди соглашаются идти за тобой, то происходит малоприятное превращение в место одной жизни. Ты отвечаешь сразу за 3, 4 или сотню. И вместе с ответственностью теряется право на слабость. сомнение, случайный промах. На данный же момент нужно просто успокоить храбрую, но очень уставшую от войны девушку. Утвердительно наклонив голову, я сказал: "Да, я точно знаю, что и как нужно сделать. И ты это тоже отлично знаешь. Просто этот бородатый прыщ тебя немного смутил своей выходкой". У нас есть четкий план, мы обязательно выживем. Но это только в том случае, если будем воевать, а не просто прятаться. Ты хирург, военный врач, так? Слава я произносил уверенным тоном, открыто смотря девушке в глаза. Стресс, накрывший ее, постепенно сходил на нет. Лера утвердительно наклонила голову, соглашаясь. Значит, аргументы подействовали. Я на действительно слушаю то, что я ей говорю. Бывает так, что оперируешь, но в успех не веришь. Всегда есть надежда. Девушка, видимо, что-то вспомнила, быстро возражая мне. И есть опыт, кто-то подскажет, я же там не одна режу. Что на тебя, лесовик, опять разводишь? Ну от фокусов-то их не легче. Мы без боя троих потеряли. Двоих, Лера. Правда твоя, повоевать им не пришлось. Однако, прежде чем стрелять, нужно оглядеться, чтобы ударить наверняка. Я в курсе, что время поджимает, и каждую минуту, пока мы тут, с базы амеров вылетают два-три бомбера, и гибнут люди. Поэтому нужно подготовиться и потом помешать амерам. Ещё, и ещё раз. Аэродром ведь восстановят. Самолёты и боекомплект подвезут другие. И когда это случится, мы должны оказаться там и снова взорвём их к чертям. Ладно, займёмся рутиной. Ты поищи кандидатуру на вакантную должность, а я пойду натаскивать новичков. Мы не великаны и шагаем не по 7 миль за раз. Пойдём потихоньку. Ага. Я поднялся со стула и, подхватив левой рукой сбрую о правый автомат, повернулся к выходу. Девушка во время разговора отошла в дальний угол, я на неё не смотрел. Но сейчас, в свете лампочки, я заметил, что Лера отвернулась к стене и плечи её мелко вздрагивают. Любой, даже очень сильный человек время от времени ищет опору, когда приходит край. Я снова положил с барую я оружие на стол, шагнул к девушке и крепко обнял её за плечи. От прикосновения она сначала вздрогнула, потом повернулась и спрятав лицо у меня на груди, беззвучно заплакала. Я бережно, но крепко держал её, не разжимая рук. Так мы стояли довольно долго, пока она не высвободилась и не скрылась за ширмой. Не помню, Как я ощутился снаружи, вещи и оружие потом нёс, прижимая к груди, до самого закутка в помещении общей казармы разведчиков. Это была довольно просторная ниша в восточном углу первой пещеры. Рядом разместилась коптиёрка, арсенальный вещевой склад. Вход в нишу завесили куском палаточного оранжево-синтетика. Эта штука шуршал от малейшего сквозняка. Я вошёл, когда все уже спали. Только Алекс, чья койка была возле самого входа, напротив моей, протирал мягкой ветошью затвор своего автомата. Сопёр щурился, свет маленького налобного фонаря придавал его лицу мрачный вид. "Хлопцы отдыхают, командир. Я вот дневалю. А что за шум бал у штаба?" Очкастый сказал, что Вовка Савлин чуть атаманши не застрелил. «Да ничего, мухоморов переел». Я решил тоже заняться оружием и снарягой. Усевшись на свою раскладушку, на которой вместо матраса был спальник, я расстелил на полу походный коврик и стал вынимать из-под сумков разгрузки автоматной магазины. Бережно выложил две гранаты и, повесив сбрую в изголовье на альпинистский штифт, служивший вешалкой, начал разбирать автомат. Саблин психанул из-за того, что подстава у него не вышла. Они с Шерманом, оказывается, заодно были. Как мог, я рассказал Алекс обо всем, что случилось, кроме последнего эпизода, конечно. Тот слушал внимательно, время от времени хмурясь. Однако ловкие его руки бестепетно собирали оружие, И к концу моего короткого рассказа он отставил автомат, прислонив его стволом к стене. Обтерев руки сухой тряпкой и навинтив колпачок на балончик со смазкой, сотрёг тихо и выругался. На пять небоевые потери. Хамерам скоро не придётся даже патроны тратить. Мы сами себя перестреляем. И что ты предлагаешь? Алекс погасил фонарь, и его угол погрузился во мрак. скрипнула раскладушка, и спустя пару долгих мгновений раздался тихий шёпот. Спать давай. Только не вон серово, его вахта до 06. Потом вдруг кровать снова скрипнула, и сапёр, выступив из темноты, оказался возле моей кровати. Поза была неугрожающей, но с опытным бойцом всегда нужно быть начеку. Внутренне я уже смирился, с еще одним силовым эпизодом, на этот раз твердо пообещав себе не выходить за рамки. «Алекс — хороший сапер, и в рейдах я бы предпочел, чтобы он шел рядом». «Ты толковый командир, Ропша. Ребята, тебе верят теперь. Я тоже. Не обмани нас. Сам же сказал как-то, война идет. Что там задумал Саблин, теперь уже не важно». О мёртвого не спросишь. Мне пока есть чем заняться. А ты дави на массу. Дела хорошие. Я с облегчением в свой очередь оттёр ветхою руки и принялся за иглу, чтобы подновить разгрузку.